Уверенность, определение, непоколебимая вера в себя, категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, отсутствие сомнений, самонадеянность, гордость, возможные причины, талант или одаренность в какой-то области, взросление в любящей, поддерживающей среде, Отсутствие беспокойства о том, что думают окружающие Персонаж доволен собой Вера в способность добиваться поставленных целей Многочисленные успехи в прошлом Связанное поведение Персонаж стоит прямо, расправив плечи Персонаж смотрит людям в глаза Целеустремленная походка Персонаж встречает препятствия с высоко поднятой головой. Персонаж не идет на компромисс, когда сталкивается с трудностями или сопротивлением. Персонаж пробует новое. Доброжелательный флирт, дружелюбие. Персонаж встречает перемены без страха или сомнений. Персонаж умеет посмеяться над собой. «Ух ты, здорово я вино расплескал, а?» Персонаж учится на ошибках. Напористость. Персонаж строго придерживается трудовой этики. Персонаж поздравляет других с успехом. Персонаж легко заводит беседу. Персонаж не испытывает смущения перед чужой властью, статусом или богатством. При необходимости персонаж добивается всего самостоятельно. Персонаж знает, во что верит и твердо придерживается своих ценностей. Персонаж не поддается влиянию окружающих. Персонаж не относится к себе слишком серьезно. Любопытство. Персонаж просит помощи при необходимости. Персонаж делает комплименты окружающим, ободряет, а не демотивирует их. Персонаж видит в окружающих партнеров и наставников, а не соперников, виртуозное умение строить коммуникацию. Персонаж принимает критику с достоинством. Персонаж сосредоточен на положительных аспектах, а не на отрицательных. Широта взглядов. Персонаж находит решение проблем, не позволяя загнать себя в тупик. Персонаж учится с целью стать более компетентным в конкретной области. Персонаж признает ошибки. Персонаж признает свои слабости и при этом использует свои сильные стороны. Персонаж сосредоточен на том, что способен изменить. Персонаж улыбается. Персонаж умеет принимать комплименты. Персонаж не всегда осознает пределы своих возможностей. Связанные мысли. Я столько готовился, зубрил, как сумасшедший, и вот, наконец, экзамен. Это то, для чего я был рожден. Кому-то же надо руководить офисом. «Почему бы не мне?» «Даже Билл Гейтс начинал с нуля. Тяжелого труда я не боюсь». «О, она красивая. Подойду и поздороваюсь». Связанные эмоции. Веселость, любопытство, пыл, счастье, удовлетворение. Положительные аспекты. Уверенные персонажи знают, кто они такие и на что способны, они не сомневаются в себе и не обеспокоены мнением окружающих. Их не пугают люди или сложные ситуации. Напротив, они видят в них возможность для роста и развития. Уверенность — завидное качество. Окружающие тянутся к этим персонажам. Отрицательные аспекты. Уверенные персонажи могут пугать тех, кто сомневается в себе, представая в их восприятии заносчивыми или напыщенными. Уверенность в себе действительно может привести к тому, что персонаж преисполнится собственной значимостью, начнет смотреть на окружающих сверху вниз и испытывать трудности в общении. Из-за самонадеянности персонажи также склонны переоценивать собственные способности, что оборачивается неудачами, которые подтачивают уверенность в себе. Пример из кино. Персонаж «Охоты за красным октябрем» Джек Райен — настоящий профессионал. Он специалист по военно-морской разведке, в частности, хорошо знает советского капитана Марка Рамиуса. В стремлении доказать добрые намерения Рамиуса, Райан противостоит советнику президента США по национальной безопасности, дважды побеждает свой страх перед полетами и напрямую связывается с Рамиусом, ни разу не усомнившись в известной ему информации, несмотря на противодействие со стороны наделенных властью людей. Дополнительные примеры из кино. Джон МакЛейн, «Крепкий орешек», Джимми Маркум, «Таинственная река», Делорис Уилсон, «Действуй, сестра». Черты второстепенных персонажей способны привести к конфликту. Коварство, легкомысленность, скромность, ревнивость, эмоциональная зависимость, чрезмерная чувствительность, подозрительность, робость. Сложности для уверенного персонажа. Ситуация, в которой обнажаются особо уязвимые стороны человека. Провал или трагедия, подрывающая уверенность человека. Столкновение с проблемой, с которой персонаж не способен разобраться. Из-за постоянного вмешательства личное достижение оборачивается мнимой победой. Повторяющиеся неудачи, которые подрывают уверенность в себе.